и когда все происходит естественно, так сказать, без оглядки на публику, без наигрыша. Она увидела, как в подъезд вошел мужчина с портфелем, и вроде бы узнала в нем соседа сверху. Увидела Хосе, сновавшего туда-сюда с молотками в руках. Увидела двух свидетелей иеговы в душно-тугих галстуках. Увидела спускающуюся по лестнице Лордес, и сердце у Алисии ёкнуло. Почему так получилось? Из-за абсурдных подозрений Эстебана она покатилась вниз по мерзкому откосу, бездумно швырнула в грязь, накопленная за долгие годы доверие к людям, наплевала на их добрые слова, теплоту их рук, всегда готовых помочь, поддержать. Она спрашивала себя, неужели все, что она накануне вечером услышала от Дона Бласа, Было правдой, и не приснилось ли ей это? Блаз из ее прошлого и незнакомец, прижатый инспектором к стенке, были столь же несовместимы, как лицо человека и попытка восстановить его облик в памяти. На дне чашки осталась лишь темно-коричневая жижа, когда Алисия, вдруг испохватившись, поняла, что Нория слишком уж долго ходит за сигаретами. Киоск расположен в двух шагах от дома. Алисе стало стыдно за свое любопытство. Окружающий мир теперь представлялся ей не более чем сценой, на которой актеры разыгрывают некую пьесу. Беда в том, что на самом-то деле тот же спектакль продолжался и за пределами сцены. Именно там развивалась подлинная интрига, распутывался драматический узел, Правда, если дело шло к развязке, то никто не мог при этом присутствовать. В голове у Алисии вели борьбу, попеременно одерживая верх здравый смысл и интуиция, как волны прилива снова и снова накатывают на берег, стирая следы, оставленные кем-то на песке. Благоразумие подсунуло ей несколько вопросов. Почему, собственно, она не позвонила Эстебану, Марисе или... Маме Луиси и не проверила, вдруг это они пытались до нее дозвониться. А может заговор действительно существует и действительно следует на какое-то время покинуть свою квартиру? Но связаны ли с этим заговором предполагаемое преступление Бласа, спрятанный у Нури Ангел, сок Лордос, а также сон Алисии и разгром в ее квартире? И почему заговорщики так долго кружат вокруг, не переходя к более активным действиям, и лишь время от времени показывают зубы? Чего ждут от нее, какого шага, чтобы начать атаку? Больше всего Алисию мучило состояние неопределенности. Существует в конце-то концов этот заговор или нет? И участвуют ли в нем соседи? Алисия глотнула Анисовки и снова уставилась на подъезд. Пока она предавалась раздумьям, созерцая то кофейную гущу на дне чашки, то дым своей сигареты, на улице произошли некоторые перемены. Появился новый объект для наблюдения. И к дверям приблизилась женщина, с ног до головы одетая в черное, и нажала кнопку на щитке домофона. Номер квартиры Алисии. Алисия прищурилась, чтобы разглядеть получше. Нет никаких сомнений. Каждые пять секунд рука в черной перчатке с явным нетерпением давила на кнопку с номером ее квартиры. Узнать женщину было практически невозможно. Узкое, похожее на трубу, черное пальто скрывало фигуру. Черные очки скрывали лицо а верхнюю часть лица скрывали поля черной фетровой шляпы. Женщина двигалась как тень, или как огромная насекомая, или как человек-невидимка из знаменитого фильма. А вдруг Алисию словно ударило, и она поняла, что именно эта женщина трижды звонила ей по телефону. Именно из-за этой женщины ей пришлось убежать из дома. Она почувствовала внезапный прилив храбрости и тотчас потеряла всякий интерес к канисовке и сигарете.